Вопрос. Мой сын попал под машину. Ему причинена черепно-мозговая травма. По результатам проверки ГИБДД установлено, что вины водителя в ДТП нет. Могу ли я требовать в интересах сына компенсации морального вреда? В соответствии с общим правилом, причиненный гражданину моральный вред компенсируется лишь при наличии вины причинителя вреда. Статья 151 ГК Российской Федерации. Однако с законом предусмотрен ряд исключений из этого правила. Одним из таких случаев является причинение вреда жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности. Статья 1100 ГК Российской Федерации. В этом случае причиненный моральный вред подлежит компенсации независимо от вины причинителя вреда. Более того, владелец источника повышенной опасности, в данном случае автомобиля, несёт ответственность за вред даже в случае, если он причинён от самопроизвольного движения автомобиля, например, если автомобиль покатился под гору без водителя. Под источником повышенной опасности следует понимать любую деятельность, осуществление, которая создаёт повышенную опасность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность, связанную с использованием, транспортировкой и хранением предметов, обладающих такими свойствами. Бесспорно, к источникам повышенной опасности относится владение автомобилем или иными транспортными средствами. оружием, легко воспламеняющимся веществами и даже собакой. Право на свободу и личную неприкосновенность несовершеннолетних. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Статья 22. Этим правом пользуются и граждане, не обладающие полной дееспособностью, в том числе и несовершеннолетние. Однако в отношении этих граждан право на свободу и личную неприкосновенность может быть ограничено в пределах закона в интересах охраны их здоровья и в целях воспитания. Ограничения могут быть установлены законными представителями несовершеннолетних, родителями, усыновителями, опекунами попечителями. В случае злоупотребления правами, предоставленными законом указанным лицам, они несут ответственность за свои действия в соответствии с законом. Так, например, оставление несовершеннолетних без надзора, запирание малолетних детей в квартире на несколько суток привело к тому, что их мать была лишена родительских прав. В развитие положений Конституции Российской Федерации Уголовный кодекс Российской Федерации предусмотрел ряд статей, защищающих права несовершеннолетних. Так, например, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителям или лицом, на которое возложены эти обязанности, педагогам или другим работникам образовательного родителя, воспитательного лечебного и нового учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, рассматривается законом как преступление. Статья 156 УК Российской Федерации. Виновное лицо может быть подвергнуто штрафу. Его свобода может быть ограничена на срок до 3 лет. а также он может быть лишен свободы на срок до двух лет с одновременным лишением права заниматься педагогической или иной деятельностью, связанной с воспитанием детей. Не менее важной гарантией прав несовершеннолетних на свободу и личную неприкосновенность является запрет под страхом уголовного наказания купли-продажи самих несовершеннолетних И совершение иных сделок в отношении несовершеннолетних в форме передачи и завладения ими. Статья 152 УК Российской Федерации. Вопрос. Недавно на коробке конфет я увидела портрет своей несовершеннолетней дочери. Город у нас небольшой, и вскоре об этом многим стало известно. Теперь все считают меня миллионершей. Потому что я продала портрет своей дочери, хотя на самом деле я ничего не знала об использовании её фото. Местная кондитерская фабрика в известность меня не поставила. Как быть в этой ситуации? Действия кондитерской фабрики, связанные с использованием фотографии без ведома изображённого на ней лица и его законного представителя, незаконны. Гарантия личной неприкосновенности гражданина предполагает также неприкосновенность его изображения. В соответствии с частично действующим ныне ГК РФ от 1964 года, опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображённого. Статья 514. Неприкосновенность изображения сохраняется и после смерти изображенного, так как воспроизведение его облика в этом случае допускается лишь с согласия его детей и пережившего супруга. Согласия на воспроизведение изображения гражданина не требуется, если изображенный позировал за плату, учитывая, что в данном случае и Изображённая девочка не достигла совершеннолетнего возраста. Согласие на воспроизведение её фотографии и кондитерской фабрики следовало получить у её законного представителя. Если фотография была распространена после введения в действие Семейного кодекса Российской Федерации, то есть после 1 марта 1996 года, И девочка к моменту распространения её изображения достигла возраста 10 лет, то необходимо было узнать мнение и самой девочки, так как в соответствии со статьёй 57 СК Российской Федерации учёт мнения ребёнка, достигшего возраста 10 лет, обязателен. Поскольку право всё же было нарушено, её мать, действуя в интересах несовершеннолетней Вправе обратиться в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда, а также причиненных убытков. Поскольку реальных расходов лицо, право которого нарушено в данном случае не понесло, в качестве убытков по такому делу следует понимать неполученные доходы, которые несовершеннолетняя девочка могла бы получить за право распространения её изображения. Упущенная выгода Статья 15 ГК Российской Федерации. Право на неприкосновенность частной жизни несовершеннолетнего. В соответствии с Конституцией Российской Федерации несовершеннолетний, как и любой гражданин, имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Статья 23 Конституции Российской Федерации. частная жизнь в сфере бытовых, семейных, личных отношений не подлежит контролю со стороны государства, если только действия гражданина не выходят за рамки закона и не нарушают прав других лиц. Каждый имеет право на тайну дневников, личной переписки и записей, почтовых отправлений, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и тайну усыновления. Гарантии неприкосновенности частной жизни обеспечиваются обязанностью врачей, адвокатов, нотариусов, священников хранить в тайне информацию, доверенную им гражданами в связи с профессиональной деятельностью этих лиц. Представители указанных профессий, а также государственные служащие Несут ответственность за разглашение личной семейной тайны. Однако ответственность за разглашение тайны усыновления предусмотрена не только для лиц, обязанных хранить факт усыновления как служебную или профессиональную тайну, но и для иных лиц, если они действовали из корыстных или иных незменных побуждений. Статья 155 УК Российской Федерации. Представляется, что существование такой нормы в законе Является важной гарантией право на неприкосновенность частной жизни несовершеннолетних, так как моральный вред от действий лица, разгласившего тайну сыновления для несовершеннолетнего может быть неизмеримо велик. Право на выбор места жительства и место пребывания несовершеннолетних. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Статья 27. О понятиях место жительства и место пребывания. Смотрите особенности регистрации несовершеннолетних по месту жительства и по месту пребывания. Учитывая, что несовершеннолетние нуждаются в постоянной заботе и контроле со стороны родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, их право на выбор места жительства в определённой степени ограничено. Законом определено, что местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, признаётся место жительства их законных представителей. родителей, усыновителей или опекунов, статья 20 ГК Российской Федерации. Однако, согласно статье 57 СК Российской Федерации, при выборе места жительства должно быть учтено мнение ребёнка. От точного определения места жительства гражданина зависит множество правовых последствий. Так, например, по месту жительства ответчика определяется Каким судом должен рассматриваться спор? Закон не содержит нормы, определяющей место жительства несовершеннолетних, достигших 14 лет. Из этого можно сделать вывод о том, что они могут проживать отдельно от своих законных представителей, имеют больше возможностей реализовать своё право на выбор места жительства. Тем не менее, они не вправе поселиться где им вздумается, у друзей, в подвале или на чердаке. В любом случае, выбор места жительства должен осуществляться под контролем законного представителя, который обязан оценить, не противоречит ли этот выбор интересам несовершеннолетнего. Сам законный представитель не может злоупотреблять своими правами и ограничивать несовершеннолетнего в выборе места жительства, если это противоречит его интересам. Так, если 14-летний мальчик проживает у бабушки с целью закончить образование, законный представитель ребенка не должен требовать отобрания ребенка, ссылаясь на то, что не давал согласия на его совместное проживание с бабушкой. Разрешая подобный спор, суд должен установить, что в большей степени отвечает интересам несовершеннолетнего и, конечно же, выяснить его собственное мнение. Статья 65-я, 150-я, 57-я СК Российской Федерации. Как определяется место жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его родителей? Закон предусмотрел, что при раздельном проживании родителей место жительства детей устанавливается соглашением родителей. Статья 65-я. эска Российской Федерации. Если родители не смогли прийти к соглашению по этому вопросу, то спор по просьбе любого из них может быть передан на рассмотрение суда. Следует отметить, что подобный спор может возникнуть как между состоящими в браке родителями ребёнка, так и между родителями, брак которых расторгнут или не зарегистрирован. Разрешая спор по существу, Суд учитывает мнение ребёнка, а также положение статьи 20 ГК Российской Федерации, из которой следует, что ребёнок, достигший 14 лет, может проживать отдельно от родителей. Поскольку разрешение вопроса о месте проживания ребёнка тесно связано с осуществлением его воспитания, необходимость исследования этого вопроса судом Чаще всего возникает при рассмотрении исков о передаче ребёнка на воспитание. При этом суду следует учитывать, кому из родителей больше привязан ребёнок, а также исследовать, не вызвана ли эта привязанность попустительством и халатным отношением родителя к действиям ребёнка, нарушающим его собственные интересы. Курению, употреблению спиртного, отсутствую дома ночью и другому. Кроме того, суд учитывает нравственные и личные качества родителя, отношения, существующие между каждым из родителей и ребёнком, возможность создания ребёнку наиболее благоприятных условий для воспитания и развития. В целях принятия правильного решения суд интересуется родом занятий и режимом работы родителей. их семейным и материальным положением и иными обстоятельствами, имеющими значение для дела. Следует отметить, что материальное положение родителя не играет решающей роли при определении судом места жительства ребёнка. Гораздо большее значение суд придаёт тому, что, закрепляя за ребёнком место жительства с одним из родителей, он определяет ребёнку непосредственного воспитателя. Право на имя. Имя позволяет индивидуализировать человека. Право на имя является одним из личных неимуществных прав гражданина, который приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Статья 19 ГК Российской Федерации. Право на имя включает в себя право на имя собственное, фамилию и отчество. Право на имя, принадлежащее ребёнку, реализуется родителями при регистрации его рождения. Впоследствии под своим именем ребёнок участвует в гражданско-правовых отношениях, выступает в качестве пациента в медицинских учреждениях. поступает в учебное заведение и другое. Осуществляя право авторства на творческое произведение, ребёнок может выступать как автор под своим именем, под псевдонимом или без обозначения имени анонимно. Закон об авторском праве и смежных правах. Имя ребёнку даётся по соглашению родителей. Отчество присваивается по имени отца. если иное не установлено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае. Фамилия ребёнка определяется фамилией родителей. В том случае, если родители ребёнка носят разные фамилии, ему по соглашению родителей присваивается фамилия отца или фамилия матери, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. на территории которых регистрируется ребёнок. Статья 58 СК Российской Федерации. Если родители не пришли к единому мнению, какое имя или какую фамилию присвоить ребёнку, к участию в решении вопроса привлекаются органы опеки и попечительства, которые и разрешают возникшее разногласие. Какое отчество присваивается ребёнку? Если его регистрирует одинокая мать. Прежде всего необходимо выяснить, что следует понимать под определением одинокая мать. Одинокой матерью является женщина, родившая ребёнка вне брака, если при этом отец ребёнка не подал заявления в органы ЗАГСа с просьбой записать его отцом ребёнка и отцовство в отношении ребёнка не установлено судом. Нельзя считать одинокой матерью женщину, родившую ребёнка в течение 300 дней с момента расторжения брака или с момента смерти её супруга. В отношении такого ребёнка действует презумпция отцовства. Это значит, что по закону отцом такого ребёнка считается супруг, брак с которым расторгнут, или умерший супруг. Если отцовство не установлено, То имя ребёнку даётся по указанию матери. Отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребёнка со слов матери. Фамилия ребёнку даётся по фамилии матери. Статья 58 СК Российской Федерации. Можно ли изменить имя и фамилию ребёнка? Закон допускает такую возможность. До достижения ребёнком 16 лет По совместной просьбе его родителей орган опеки и попечительства может дать разрешение на изменение имени ребёнка, а также присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя. Давая согласие на перемену имени и фамилии ребёнка, органам опеки следует исходить только из интересов ребёнка. При получении паспорта по достижении 16 лет Гражданин вправе сам просить об изменении своего имени и фамилии. Общий порядок изменения имени и фамилии до принятия нового закона регулируется законом СССР о порядке переименования гражданами СССР фамилий, имён и отчеств. В любом случае, при перемене ребёнку имени и фамилии следует учесть его мнение. статья 57 СК Российской Федерации. Вопрос. Я разведена с мужем. После развода я взяла свою добрачную фамилию. Могу ли я изменить фамилию ребёнка, учитывая, что после развода ребёнок оставлен проживать со мной? Родитель, с которым оставлен проживать ребёнок, вправе обратиться в органы опеки с просьбой о присвоении ребёнку своей фамилии. то есть той фамилии, которую носит этот родитель. Орган опеки и попечительства будет решать этот вопрос в зависимости от интересов ребёнка и с учётом мнения другого родителя. Статья 59 СК Российской Федерации. При этом закон не требует, чтобы второй родитель дал своё согласие на изменение ребёнку фамилии. Закон не требуется учитывать мнение того родителя, который не исполняет своих родительских обязанностей в отношении своего ребёнка, безразлично относится к его судьбе. В Семейном кодексе Российской Федерации определено, что учёт мнения второго родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании его недееспособным. А также в случае уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребёнка. Статья 59 СК Российской Федерации. Требуется ли согласие ребёнка на изменение имени и фамилии? Семейный кодекс Российской Федерации предоставил ребёнку право выражать своё мнение при решении любого вопроса в семье. затрагивающего его интересы. Статья 57 СК Российской Федерации не является исключением и решение такого важного для ребёнка вопроса, как изменение его имени и фамилии. Ребёнок вправе высказать своё мнение, независимо от того, сколько ему лет. Изменение имени и или фамилии ребёнка достигшего возраста 10 лет может быть произведено только с его согласия. Статья 59 СК Российской Федерации. В каких случаях может быть изменено отчество ребёнка? Изменение отчества ребёнка возможно в случае изменения имени его отца. Кроме того, отчество ребёнка может быть изменено при усыновлении ребёнка В этом случае отчество ребёнка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребёнка женщиной по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновлённого ребёнка. Следует также отметить, что усыновители вправе изменить не только отчество, но также имя и фамилию ребёнка. При этом они могут просить суд принять решение о записи их в качестве родителей усыновлённого ребёнка в книге записей рождений. Как в случае изменения усыновлённому ребёнку имени, фамилии и отчества, так и в случае, если усыновители желают быть записанными в качестве родителей ребёнка в книге регистрации рождений, ребёнок вправе высказать своё мнение об этом. Если ребёнок достиг 10 лет, то в обоих случаях требуется согласие ребёнка. Если ребёнок не знает о совершении в отношении него усыновления и считает усыновителей своими родителями, то изменение его имени, фамилии и отчества, а также внесение усыновителей в книгу регистрации рождений в качестве родителей допускается в порядке исключения. без согласия ребёнка. Пункт 4, статья 134М, пункт 2 статьи 136 СК Российской Федерации. Представляется, что при перемене усыновлённому ребёнку имени, фамилии и отчества это правило должно применяться лишь в том случае, если ребёнок не знает имени, фамилии и отчества, присвоенных ему при регистрации рождения. не подлежат изменению фамилия, имя и отчество ребёнка, если его родители лишены родительских прав.